Штепанику уже хотелось славы и денег сейчас. Знаете, что мне приходит иногда в голову? Что Лео, как это ни прискорбно, увлечен материальной стороной дела гораздо больше, чем мне показалось сначала. Сейчас я даже по-иному начинаю смотреть на его желание непременно отдать аппарат именно военным. Ну, возможно, я дурно о нем думаю, но мне начало представляться, что мотивы-то другие. Что он не имя свое хочет обессмертить подобно Шрапнелю или Галифе, а просто-напросто помнит, что военные обычно самые щедрые покупатели технических новинок ну, по сравнению с чисто гражданскими отраслями. Возможно, я к нему несправедлив, но в эти дни я подробно вспомнил наши разговоры и споры, и закрадываются именно такие подозрения. В конце концов, мало ли изобретателей, трудившихся в чисто гражданских сферах, чьи имена стали нарицательными. Я бы очень хотел ошибаться но теперь не знаю, что и думать. — Если он прав, это нам создаст дополнительные трудности, — подумал Бестужев. — Человек с подобными стремлениями вполне способен переметнуться к тому, кто ему заплатит больше, а Луиза располагает гораздо большими суммами, нежели те, что выделены на это дело российским военным ведомством. Значит, нужно ее опередить во что бы то ни стало. — А вы сами, в одиночку, не способны работать над схожим аппаратом? — спросил Бестужев. «Увы, увы», — не без грусти признался профессор, — «видите ли, мой юный друг, практически все открытия и изобретения четко подразделяются на две категории, если можно так выразиться, массовую и эксклюзивную. Изобретения массовой категории обычно делаются в нескольких странах чуть ли не одновременно, как это было, скажем, с паровозами, пароходами, пулеметами, телефоном и множеством других вещей». Зато эксклюзивные изобретения, продукт уникальный, следствие скорее озарению склада ума, нежели рутинной работы в определенном направлении, здесь все упирается в одну единственную неповторимую личность. Простой пример. Электрическая лампочка. Множество изобретателей в старом и новом свете ломали голову над тем, как создать устройство, пригодное для промышленного производства, Однако успеха добился один единственный, русский Ладыгин. Именно он придумал лампу с металлической сетью накаливания. Хваленый американец Эдисон всего лишь усовершенствовал его изобретение, хотя и любит пошуметь о себе, как об отце лампочки. Точно так же обстоит и с дизель-мотором. Многие пытались его создать, но запатентовал, изобрел мой соотечественник Рудольф Дизель, чье имя мотор сейчас по праву и носит. «А если, упаси Господи, с Дизелем и Ладыгином в юности, в детстве, произошел бы несчастный случай? Боюсь, у нас и сегодня не было бы ни электролампы, ни дизель-мотора. Вы хотите сказать, что так же обстоит?» «Вот именно!» Решительно сказал профессор. «Поверьте на слово знатоку своего дела. Именно так обстоит и со степаником Его изобретение как раз из категории эксклюзивных. Пока что никто не в состоянии повторить его работу». И я тоже, как не грустно признаться. У меня есть кое-какие соображения по поводу того, как могло бы работать устройство для звукового сопровождения телеспектроскопа. Но без Штепаника я не в состоянии эти идеи притворить в жизнь. Ну вот так вот выпало, что он гений. Профессор в нешуточной досаде встряхнул сжатыми кулаками. Капризный, себе на уме, кажется одержимый, жаждой злата, но гений. Работу, которого никто пока что не в состоянии повторить тем более что значительная ее часть, как это обычно и бывает, в патенте не изложена и хранится исключительно в голове моего незадачливого ученика. В науке, в технике, в инженерном деле такое случается чаще, чем принято думать. при неприятнейший тип, но гений, неповторимый и единственный гром его разрази. Полковник Васильев выглядел чуточку озабоченным. — Ну что же, — сказал он, задумчиво глядя на людный перрон, — наблюдения за вами не было. Правда, в такой толчье могут приспокойно замешаться десятка-два агентов, которых даже опытный человек не вычислит. Бестужев сказал, — Но когда я покупал билет, ездил на вокзал, за мной не было слежки, уж в этом я совершенно уверен. И дай-то бог! Что вы улыбаетесь? Когда за мной прибыл фиакр, чтобы отвезти на вокзал... Одна из лошадей-извозчика сторонила на мостовой несколько катышей. — И что же? — Старая казачья примета, — сказал Бестужев, — это к добру и успеху. Во время японской кампании